Глава десятая. Город Урилл, столица Флемур. Королевская резиденция. «Нет, нет, нет!» Шарлин обхватила себя руками за плечи и раскачивалась из стороны в сторону. калеб стоял неподалеку от подоконника, на котором сидела его сестра, и молчал. Он не представлял, что она сейчас переживает. Удар за ударом наносила ей судьба. Боги будто насмехались над Шарлинн. Вначале она потеряла любимого питомца, затем из жизни молча ушла мать, а сейчас девушка теряла и свободу. Утром этого дня открылся портал в Королевский замок и привел делегацию из Королевства Смив вместе с ее будущим мужем. — Ты должен мне помочь! — шептала она одними губами, глядя обезумевшим взглядом на брата. — Ты видел его? Я не стану его женой ни за что! — Да. Наследный принц видел того, Кого прочили его сестре в мужья. Высокий статный мужчина С идеальными манерами и приятной речью. Вот только, несмотря на наряд Из черной парчи и хорошее воспитание, Он был змеелюдом. Большая, покрытая золотой чешуей Голова на длинной шее, Лысая черепушка, раскосые глаза С желтой радужкой и вертикальным зрачком, Отсутствие носа и тонкий раздвоенный язык. А когда будущий жених протянул принцу руку для пожатия, как было принято в королевстве Смив, ладонь калято стиснули холодные пальцы с длинными черными когтями. «Что я могу для тебя сделать?» Мужчина шагнул к шарлин Девушка вздрогнула, протянула к брату руки, вцепилась в него мертвой хваткой и прошептала, глядя в глаза. «Помоги мне сбежать. Отец не отступится, ты видел. И мама. Ее больше нет, чтобы опять помочь». «Опять?» — Калит нахмурился, что-то внутри него клацнуло. «Что это значит, дорогая сестрица?» Девушка прикусила язык, испуганно глядя на брата, но под его пристальным и суровым взглядом не смогла удержать тайну. Тайну, которую она сама узнала не так легко, как ей бы хотелось. «Та стрела!» — прошептала она одними губами. «Матушка старалась нас защитить, но...» яд не сработал яд калали тряхнул головой шарлин поджала губы вздохнула его величество должен был погибнуть на той охоте но что то его спасло что то чего я не могу объяснить калля так как будто молнии ударила он отступил на шаг судорожно соображая Общая картина событий слишком быстро приобретала краски и дополнялась недостающими деталями. Королева в темнице. Ярость отца на ее вмешательство в какие-то его дела. Угрозы сыну, если он попытается помочь Вивьен, своего ли королевы во дворце в момент прибытия ко двору герцога и герцогини, а после — смерть. Она бы сама так никогда не поступила, не ушла бы из жизни» не оставила бы своих детей на растерзание королю. Это Калет знал так же точно, как и то, что солнце поднимается на восходе. Но теперь... Теперь он понимал, кто помог их дорогой матушке расстаться жизнью. Кто не скорбел о ней ни дня, ни мгновенья. «Я убью его!» — прорычал Калет, отступая от сестры. «Что?» — Шарлин вздрогнула в ужасе, глядя на брата. Не этого она добивалась. Не хотела принцесса, чтобы ее брат вмешивался в такие дела. Нет, стой! Она спрыгнула с подоконника, попыталась остановить Калита. Не нужно, просто помоги мне! Принц замер, бросил взгляд на сестру и выдохнул. Это он убил ее величество. Шарлин показалось, что пол под ногами дрогнул. Руки ослабли и повисли плетьми. Нет, не может быть! Она даже не могла поверить до сих пор в то, что отец убил Маркизу. У нее перед глазами стояла та сцена. Портал, в который спешат войти герцог с герцогиней. Король в бешенстве поднимает руку. И Маркиза, которая кидается за Адель. Шарлин не понимала, почему собака так быстро привязалась к ее младшей сестре. Так легко дала почесать себе пузо в первую встречу. Но тогда... Тогда это стало злым роком для собачки. «А теперь брат говорит, что отец причастен и к смерти матушки!» «Сама подумай!» — Калет сбросил руки сестры. «Это не похоже на ее величество. Она бы билась до последнего, а не ушла из жизни таким способом!» «Но что ты собираешься делать?» «Не знаю», — сухо отозвался Калет. «Но ты права, дорогая сестрица, тебе нужно бежать. Вот только куда, я не представляю». — Кадель! — прошептала она. — Нужно только добраться до герцогства! Наследный принц тяжело вздохнул. — У матушки были доверенные люди. Я найду их, ты уедешь. И знай, ты еще не доберешься до земель герцога и герцогини, как сердце нашего отца перестанет биться. Его Величество еще не знал, что на него готовит покушение собственный сын. В это время он общался с будущим женихом своей дочери смифиц был немногословен, больше слушал. Но бумаги пока не подписывал. Он выразил желание осмотреться, ближе познакомиться с Шарлин и только потом принять решение, быть этому браку или нет. Тейрена это в корне не устраивало. Ему нужен был союз с королевством Смив как можно скорее. Ему требовалась боевая мощь, которую могли предоставить Смивцы. А все потому, что час назад его войско Отбыло в сторону герцогства Этьен. Скоро, уже совсем скоро мертвые земли падут под натиском его мощи и его желания. Совсем скоро он вновь объявит их землями, которые подчиняются воле богов. Он искупит свою вину перед ними. Его род не будет прерван. Осталось только разобраться с Адель. Уж от кого, а от Итьена она не должна родить. — Алина Невская, леди Этьен. — Ну что? Мы покачивались в седлах, держа путь домой. Лорд Фингар ехал позади, зевая. Лана тряслась сбоку, а мы с Ориком ехали стремя в стремя. Чародей из Гулкина смотрел на меня немигающим взглядом, а его радужка пульсировала. — Сложно сказать, ваша светлость, — моргнув он выдохнул. — Я не вижу никаких изменений в вас с той магией которую мы творили вместе вы должны быть вымотаны и с пустым резервом, но это не так я закусила губу странно может ли это опять быть связано с объединением наших с принцессой душ? если это очередной знак, то все плохо орик будто бы прочитал мои мысли потому что через мгновение произнес это не убивает вас сейчас вы крепкие «Как никогда!» Его слова напрягли меня еще сильнее. Было во всем этом что-то неправильное, будто рождественский подарок в обычный вторник. «Но не стоит терять бдительность, ваша светлость», — добавил Орик. «Я уже в поисках того, что вам нужно. Думаю, что скоро вы сможете провести нужный обряд». Я только благодарно кивнула. Этот жест не мог выразить мои настоящие чувства. Все же чародей из Гулкина взял слишком большую ношу, которую мне полагалось нести самой. И это заслуживало непростого спасибо. Я найду способ его отблагодарить. Потом. До замка осталось совсем немного, — произнес один из воинов, поравнявшись со мной. Мне жаль это говорить. Я повернулась к мужчине, которого звали Лаен. Но домой мы попадем только поздней ночью. Я хочу посетить Товкаен. «Конечно, Ваша Светлость!» Склонил голову охранник и подстегнул коня, чтобы нагнать остальных охранников и передать мой приказ. «Товкаен?» Лана обернулась. «Ваша Светлость, а вы разрешите мне заехать домой? Мне... мне... нужно увидеть родных». «Конечно!» Я удивилась ее вопросу. Мы с Ланой договорились, что она сможет посещать свою семью, когда захочет. Ей не нужно было просить разрешения, только сообщить мне об этом. Нахмурившись, я настороженно посмотрела на девушку. «Все в порядке?» «Да, миледи», — слишком поспешно отозвалась она и отвела взгляд. Меня это еще сильнее насторожило. После нашего отъезда в Драконий залив она была слишком тихой, почти не говорила. Это было на нее мало похоже. А если сравнить то, как она вела себя перед отъездом, что-то явно успело случиться в момент нашего отбытия. «Ничего не хочешь мне сказать?» — мягко поинтересовалась я. Лана вздрогнула и посмотрела на меня таким взглядом, что у меня сердце сжалось. «Лана?» «Я?» — она рвано выдохнула и зажмурилась. «Ваша светлость, у вас и так забот много и...» «Ты не хочешь говорить мне только потому, что боишься побеспокоить меня? Или есть еще что-то?» — решила зайти я с другой стороны. «Зачем вам мои проблемы, ваша светлость?» Грустная усмешка мелькнула на ее лице, будто моя камеристка только что на себе крест поставила. «Может быть, я смогу тебе помочь?» предположила я, бросив короткий взгляд в ее сторону. «Или нет?» «Я не знаю». Она прикусила нижнюю губу, стрельнув меня взглядом полным надежды. «Вы так по-доброму относились к нам с фаном!» «Если она сейчас скажет, что беременна от него, я точно этому куниху все самое важное место оторву и...» Какими бы я дальше развлекалась пытками, додумать не успела. Потому что Лана спешно выпалила следующую информацию, просто вывалив ее мне на голову. «Отец узнал о том, что за мной ухаживает Фан. Он... он так разозлился словами не передать Миледи. И это, в письме-то... не знаю, кто ему рассказал, даже не представляю, правда...» Я ничего не говорила ни ему, ни матушке, ни даже Брю, а ведь между нами никогда секретов не было. А теперь он пишет о том, что нашел мне жениха в деревне, якобы какой-то видный парень, сын пахаря, и он ждет меня завтра, будут свататься. Я сделаю сегодня все, чтобы этот жених сбежал. Мне никто, кроме Фана, не нужен. Миледи, вот и что вы тут сможете сделать? Теперь вы все знаете. В голосе девушки мелькнула злость. Она бросила на меня раздосадованный взгляд и отвернулась, а я улыбнулась. — Ну, вообще-то, я могу тебе помочь. Я буквально увидела, как ее спина на мгновенье окаменела, будто бы девушка не ждала, что я возьмусь решать ее проблемы. Осторожно обернувшись, она вцепилась побелевшими пальцами в поводья своей лошадки и недоверчиво покачала головой. — Я не смею вас спросить ваша светлость, да и отец вряд ли послушает. «Не в обиду вам, герцогиня, вы можете приказывать, но он...» «Я не собираюсь приказывать Лана». У меня уже созрел план. «Мы заедем в Неваль по пути. Думаю, что это займет немного времени». «Но ваша светлость, а как же ваши дела в Товкаене?» «С этим тоже разберемся». Я подмигнула Лане и толкнула снежинку пятками в бока, вырываясь вперед. «Если я хочу успеть сегодня сделать столько дел, стоит поспешить». «Ты молчишь? Говорить буду я!» Лана кивнула. До Невале мы добрались спустя несколько часов бодрой рыси. Это был мой приказ, чтобы все успеть. Лошади сейчас отдыхали, мы спешились, воины остались на улице. Лорд Фингар вернулся в замок. А вот Турик последовал за мной, продолжая заниматься поисками тела для Адель. «Пойдем». Девушка шагнула к дому первой, я за ней следом отец матушка я дома крикнула она а потом тише добавила опять ну да она же не так давно ездила к родным может быть тогда все и раскрылось я не сомневалась что лана и слово профана в этих стенах не сказала но то как она светилась после их встреч можно было и невооруженным взглядом заметить лана на кухню послышался стук вскоре показалась мать девушки Она поспешила к дочери, вытирая руки о серый фартук. «Мы ждали тебя только завтра. Ой, ваша светлость!» Женщина заметила меня с опозданием, охнула и согнулась в поклоне. «А я думала, мне послышалось лошадиное ржание!» Пробормотала она, выпрямляясь. «Рады вас видеть, ваша светлость! Я пошлю за мужем брю!» «Да, хорошо!» Я мягко улыбнулась и обвела помещение взглядом. «Может быть, желаете отдохнуть или голодны?» «Нет, спасибо». И новая улыбка, адресованная женщине. «Сдержанная, немного холодная». Кажется, я переняла ее у Вивьен Флемур. Староста явился быстрее, чем я ожидала. Брю только убежал искать отца, и вот уже оба стоят напротив меня, склонив головы. Мать Ланы молчала, наблюдая за всем происходящим со стороны. «Благодарю, что смогли принять меня и оторваться от всех дел», произнесла я, бросив взгляд на притихшую Лану. Моя камеристка не опустила глаз, смотрела прямо на отца и сжимала кулаки. «Я прибыла сюда из-за Ланы. Я хочу сделать предложение своей камеристке и хочу, чтобы ее родные знали об этом. Я собираюсь предложить Лане поистине королевское приданное, когда она решит выйти замуж. Однако мое предложение будет работать только в том случае, если лана выйдет замуж по любви и своей воле. И никак иначе. В доме повисла тишина. Сама Лана, кажется, не ожидала такого от меня. Уронив челюсть, она хлопала глазами, переводя взгляд с меня на родителей и обратно. «Ваша светлость!» Староста пришел в себя первым кашлянул. «Это невероятно щедрое предложение и великий дар!» но наша семья в состоянии обеспечить Лане достойное приданное. Вам не стоит об этом беспокоиться, однако мы очень польщены, правда». «Я предложила это не вам, а Лане». Мой голос похолодел. «Чтоб его! Я точно нахваталась этих приемчиков у матери одель «Что скажешь, Лана?» Я повернулась к девушке. «Твоя помощь мне неоценима». Я очень благодарна тебе за службу и хочу тебя отблагодарить этим предложением. Я не тороплю тебя с замужеством и могу обещать, что даже после него, если пожелаешь, ты сможешь оставаться моей камеристкой и компаньонкой». Отец Ланы выглядел недовольным, мать шокированной и один только Брю улыбался, радуясь за сестру. «Ваша светлость!» Лана шагнула ко мне и низко-низко поклонилась. «Как сказал мой отец!» — Это невероятно щедрое предложение. Мне приятно, что вы довольны моей службой, и я с радостью приму ваш дар. — Лана! — староста охнула от неожиданности. — Простите, папа. Она повернулась к нему, выпрямившись. — Я хочу сама выбирать, за кого мне идти замуж. Я благодарна вам за заботу и беспокойство обо мне, но сейчас... — Лана, мне оставить вас? — поинтересовалась я. — Нет, ваша светлость. Она качнула головой. «Вы собирались ехать-то в Каен, а мне нужно вас сопровождать. Надеюсь, что смогу в ближайшее время посетить свою семью и обсудить с ними все произошедшее. Отец, мама...» Моя служанка шагнула к ним, чтобы попрощаться. Но староста только фыркнул, рывком мне поклонился и, буркнув извинения, ушел. Его жена проводила его недовольным взглядом. «Ваша светлость, не держите зла!» — попросила она, посмотрев на меня. — Он сейчас не понимает, что мог вас оскорбить. Я приношу вам свои извинения за мужа. — Извинения приняты. — Мама. Лана тем временем обняла женщину. — Я скоро вернусь, и мы все обсудим, хорошо? — Не знаю, что тут обсуждать, вздохнула та, заключая дочь в крепкие объятия. — Ты уже приняла решение. — А я рад. Брю обнял сестру, а потом повернулся ко мне. «Ваша светлость, от имени всей семьи я искренне от всего сердца благодарю вас за все, что вы дали моей сестре!» И поклонился. А я не смогла сдержать улыбки. Вскоре мы оставили деревню Неваль за спиной и отправились в Товкоем. «Ваша светлость, вы же пошутили, правда?» Лана поравнялась со мной и заговорщицки усмехнулась. «Так ловко их провели!» «Лана, я не шутила!» Усмехнулась в ответ. «Фану неважно важно мое преданное!» Мотнула она головой. «Это ни к чему!» «Да, но ведь так принято, разве нет?» Вскинула я бровь. И, видя, что девушка планирует продолжить отнекиваться, добавила. «Вернемся к этому разговору, когда Фан позовет тебя замуж!» «Пока что ты точно можешь не переживать о том, что отец отдаст тебя за кого-то, кого ты не любишь». Она закрыла рот, так и не выразив возмущения, а потом тихонечко проговорила. «Спасибо, ваша светлость. Брю прав, вы очень щедры и добры ко мне». «Разве я могу иначе отплатить за все то, что ты для меня делаешь?» Задала ей риторический вопрос и подтолкнула снежинку пятками. До Товкоена нужно было добраться до темноты. С запозданием я вспомнила, что в городе, если, конечно, уже никуда не уехал, сейчас должен находиться Роналд. Вновь вспомнился тот наш последний разговор, от которого я решила сбежать в работу. Опять стало грустно и как-то тоскливо. Толкнув снежинку пятками в бока, я ускорилась, надеясь, что эти дурные мысли унесет ветер, и они меня больше не нагонят. Пронеслась по улицам города, безошибочно поворачивая, до тех пор, пока не оказалась на нужной площади. Притормозив, пустила лошадку шагом и остановила неподалеку от фонтана. Спрыгнула на землю и направилась к знакомому, который в самом деле был там же, где и в прошлый раз. «Азок!» Циклоп сидел на бортике все того же фонтана. Крутил лысой головой, рассматривая темнеющее небо и шпили высоких домов. «Добрая госпожа!» — заорал он, увидев меня, и вскочил на ноги. Снежинка попятилась, не желая приближаться к существу, которое напугало ее в прошлый раз. «Ну что, как твои дела?» Как у старого друга поинтересовалась я, продолжая тянуть за собой упирающуюся коняшку. «Нашел работу?» «Не нашел работу», — тяжело вздохнул он. Даже руки опустил и плечи сгорбил. Никто не берет на работу Азокха. Никому не нужен Азокх. — Ну, не говори, — усмехнулась я, бросив взгляд за спину. Орик с интересом рассматривал существо. Лана осталась седле неподалеку от воинов. — Я хочу предложить тебе работу, Азокх. — Добрая госпожа! — сиреной взвыл он, кинувшись ко мне навстречу. Вот тут Снежинка окончательно поддалась панике. Рванула в сторону с такой силой, что я не удержала поводья. Не знаю как, но циклоп успел протянуть руку и поймать беглянку за круп. Аккуратно, двумя пальцами, оторвал от земли перепуганную до обморока снежинку и поставил рядом со мной. А потом еще и погладил пальцем по голове. Я бросила взгляд на коняшку, судорожно сглотнув. «Кажется, моей лошади после такого потребуется психолог». — Добрая госпожа! — напомнила себе громким возгласом циклоп. — А что Азокху делать надо? Бить твоих людей? — Нет! — я испуганно дернулась, представляя, как за моей спиной воины тянутся за мечами. — Никого бить не надо. Нужно учиться и работать с кораблями, грузами и моряками. Там, где придется работать, будет холодно, но сыро, как ты любишь. — Вода? — переспросил циклоп. «Там будет вода, добрая госпожа!» «Целый океан!» — кивнула я. «Азок согласен!» — затряс он головой. «Согласен учиться! Согласен работать с людьми! На все согласен! Только бы были монетки на мясо и новую стекляшку!» «Будут тебе монетки!» — усмехнулась я, понимая, что содержать одного циклопа будет дешевле, чем целую бригаду рабочих. Да и как подъемный кран, он вполне сгодится, потом, для разгрузок. Вон как снежинку поднял, будто коняшка вообще ничего не весила. Осталось только убедить лорда Фингара взять на обучение этого необычного ученика. Нет, ну а что, не такая уж и плохая задумка. Осталось только убедить в этом советника-герцога».